Глава восьмая. Что ж, он был прав. Жизнь преступницы на дне восточной столицы точно не для нее. И если сейчас она не уедет, то скоро пожалеет об этом. А если кто-то узнает, что это ты мне помог? Беспокоясь о мальчике, спросила она. У тебя ведь будут проблемы. Не переживай, меня еще нужно поймать. Еле сдерживая набежавшие слезы, она снова его обняла. «Прощай, Ив. Прощай, Мэль. Кира». Она улыбнулась. «Меня зовут Кира. Прощай, Кира», — повторил мальчик. «Удачи тебе. Да, нам не пригодится». Он развернулся и, непринужденно насвистывая, направился прочь. Кира с минуту следила, как он идет, чуть замедляя шаг возле наполненных товаром фургонов, будто присматривает, что плохо лежит, а потом тихонько шепнула. И тебе тоже удачи. Она так переволновалась, что глаз сомкнуть не могла, да и стоящий вокруг храп не способствовал здоровому сну. Но среди ночи караванщики начали просыпаться один за другим, кряхтя выбирались из-под телег, отряхивались, и вскоре площадь наполнилась гулом голосов. Кира вспомнила, что сказал Рюк, "Днем путешествовать очень жарко, караваны передвигаются, пока держится ночная прохлада. «А ты кто такой?» Чья-то рука схватила ее за ухо и больно выкрутила, заставляя девушку вытянуться в позе сослика. «Ой-ой, дяденька!» — закричала Кира, мысленно желая этому гаду все смертные кары. «Сирота я! Керимом зовусь! Еду к дяде в шургун!» «Решил бесплатно на моей шее проехаться?» На дни нависло адутловатое мужское лицо, оснащенное тремя подбородками и роскошными тараканьими усами. «Нет, дяденька, я заплачу». Кира поспешно откнула в пухлую руку незнакомца приготовленную монету. «Ну ладно», — в маленьких поросячьих глазах гнев сменился на милость. «Только смотри, до шургу на три ночи пути, кормить тебя я не буду». «И не надо», — буркнула Кира вслед уходящему вознице и со стоном постукала себя по лбу. С перепугу она сунула ему не медяк, а серебрушку, предназначенную для главного караванщика. «Эх, денег и так в обрез, а вокруг сплошные траты. Ну, ничего, прорвемся. Вскоре началась перекличка. Каждый из путешественников, неважно, пассажир или владелец повозки, подходил к толстому мужчине в челме, который сидел посреди площади на подушке, называл ему свое имя и давал серебряный дирхам. Это, как Кира поняла, и был главный караванщик. Имена он записывал в свиток, а деньги прятал в свой пояс. Когда подошла ее очередь, девушка, скрипя сердце, попрощалась с еще одной серебряной монеткой. Потом вернулась к знакомой телеге и забралась между мешков. Эй! окликнул ее усатый возница. Ты не бойся, Бобан Архим этим путем давно уходит, и он сильный маг. Его защиты на весь караван хватает, потому и дорого так берет. Кира тут же выставила нос. Главный караванчик еще и маг? Ну, конечно, без магии или хорошей охраны за стены города никто не осмелится выйти. Слишком много вокруг чудовища развелось. Ну, ты спи, спи, пацан. Если что, я тебя разбужу. Обещание, конечно, было так себе. Но Кира чувствовала себя настолько вымотанной физически и морально, что сама не заметила, как провалилась в глубокий сон под мирный скрип колёс. Проснулась она на рассвете от того, что телега наскочила на камень и вздрогнула. Вокруг шумели голоса, слышалось конское ржание стук колес спешащих повозок. Улучив момент, Кира высунула голову между тюков, крепко сжала свои пожитки и на повороте, когда другие телеги закрыли ее от случайных свидетелей, спрыгнула. По инерции перекатилась к обочине и свалилась в канаву. Ей повезло, жара стояла давно, и на дне была лишь сухая грязь. Поднявшись, девушка-змею скользнула высокую пожелтевшую траву и замерла, ожидая, чтобы караван ушел подальше. Теперь следовало выяснить, где она очутилась и решить, что делать дальше, а еще найти воду и укрыть от солнца в жаркий час. Высокая трава, похожая на полынь, хорошо скрывала ее, так что Кира забралась довольно далеко и наткнулась на полуразрушенную глинобитную саклю. В ней давно никто не жил, все деревянные части бесследно исчезли, но стены и кусок крыши еще хранили тень в полуденную жару. Осторожно ступая, попаданка обошла заброшенный дом, нашла тропинку и колодец. Рядом, на ее счастье, валялись ведро и веревка. Кира с горем пополам зачерпнула воды, умылась, смочила прихваченный с собой платок и с облегченным вздохом присела в тени огромной шелковицы. Здесь можно переждать до вечера, потом зайти в незнакомый город, снять комнатушку в харчевне и постараться узнать, куда можно уехать дальше. От жары девушка так разомлела, что даже уснула. Но когда начало темнеть, она встала вновь, умылась, выбралась на дорогу и двинулась к городским воротам, высевшимся вдали. У ворот, как и ожидалось, собралась толпа. Верховые, в перемешку с повозками и пешими крестьянами, вьючные верблюды, лошади и даже парочка слонов с разодетыми в пух и прах всадниками под яркими шелковыми зонтами. Все они возмущенно ревели, ржали, кричали и требовали, чтобы их пропустили в город. Но стражники не спешили. Они тщательно осматривали каждого путешественника, светили ему в лицо и увиденное сравнивали с какой-то бумажкой. Заметив это, Кира замедлила шаг. Пристроилась в конец очереди за сухонькой старушкой в чёрном платке, которая держала за руку чумазую девочку лет пяти и тихонько спросила, «Извините, госпожа, вы не подскажете, что за заминка у ворот?» Вместо старушки ей ответил стоящий рядом мужчина в простой домотканной одежде и с мешком на плече. «Так метаморфа ищут, — говорят, вчера из столицы сбежал. Вот стража всех и обыскивает, им же предписание по магической почте пришло». Кира почувствовала, как сердце сжимается. Захотелось немедленно отступить, нырнуть в тени и исчезнуть. Но она заставила себя остаться на месте и даже беспечно улыбнуться. «Интересно, никогда метаморфов не видел. А что ему будет, если поймают?» «Когда?» — незнакомец выразительно поднял указательный палец. «Не если, а когда. Эту нечисть поймают обязательно, вот увидишь. Известное дело, что будет. Казнят, разумеется». Девушка с трудом удержалась, чтобы не передернуть плечами. Похоже, Джайна еще мягко сказала, что метаморфов здесь не любит. Знать бы еще за что. Хотя вот конкретную карамель и так понятно за что. Мало того, что брачная аферистка, так еще и кошельки у граждан в толпе подрезать не стеснялась. Но сейчас не о ней, а о себе думать надо. «Да ты не бойся, парень!» Случайный собеседник по-своему понял ее побледневший вид. Ходят слухи, что этот метаморф, девка так что нам с тобой ничего не грозит». «Ба!» — законючила малявка, дергая старушку за черный рукав. «Кушать хочу!» «Эх, дитё жалко!» — покачал головой мужчина. «Сироту вот племянницу свою, с бабкой в город веду. Брат с женой померли, а мне их кормить не с руки, сами концы с концами еле сводим, да еще и бабка глухая». Свободной рукой он полез в карман, достал краснобокое яблоко, обтер об и протянул зареванной девчушке. На, вот держи. Кира сама не знала, что заставило ее спросить. А что же они в городе делать будут? Как что, милостыню у храма просить? У богим до да детям всегда подают. Ответ ее ошарашил. Слова возмущения уже крутились на языке, когда холодный рассудок очнулся и взял эмоции под контроль. Это не просто чужая страна, это чужой мир со своими обычаями и законами, и не ей их менять, ей бы сейчас свою жизнь спасти. Но все же кое-что она могла сделать для этих несчастных. Присев на корточке перед девчушкой, она вложила в ее замурзанную ладошку горсть мелких монеток. Золотое давать побоялась, а вдруг отберут у ребенка. «Держи», — шепнула, сжимая детские пальчики. «И никому, кроме бабушки, не давай, поняла?» Та перестала шмыгать носом и уставилась на нее огромными карими глазищами. Мысленно пожелав девчушке всего хорошего, Кира неторопливо отступила к обочине. Шажок за шажком, и она бросилась прочь от ворот, что есть духу. Путь в город для нее был закрыт. Устав бежать, она перешла на шаг, вытерла рукавом злые слезы, показавшиеся на глазах, и побрела в темноту, не разбирая дороги. На душе было так плохо, что хотелось кричать. Но Кира прекрасно осознавала, этим она только привлечет стражу. Нужно идти. Только куда? В город попасть не вышло, значит, подальше от города. А если поймать попутку? Она остановилась и при свете звезд оглядела себя. После путешествия в телеге с грязными мешками, неожиданного отдыха в канаве целого дня, проведенного в траве под шелковицей, ее одежда оставляла желать лучшего. Вряд ли ради такого чучела остановится более-менее приличный экипаж. Да еще среди ночи. А чистой одежды про запас не было, ни в шелковые же платки ей рядиться. Позвать Джайну на помощь? А что она сделает? Нет, тоже не выход. Здесь главный тракт разделялся на две дороги. Одна такая же широкая уходила дальше через поля, посеребренные лунным светом, а вот вторая исчезала в темном массиве деревьев. Свернув, Кира пошла вдоль обочины, пока не споткнулась в темноте о корягу и не зашипела от боли. Здесь ветви деревьев сплетались в плотный купол над лесной дорогой и почти не пропускали рассеянный лунный свет. Пригнувшись, Кира потерла кулон и шепнула. «Джайна, можешь посветить, пока я ноги себе не сломала?» Перед носом тут же возник крошечный огонек, такой же синий, как сама Джинни. Он осветил местность на несколько метров вокруг. Спасибо! Благодарно выдохнула девушка и застыла, потому что ее глазам открылась ужасающая картина. Коряга, об которую она споткнулась, была колесом. Еще одна валялась в пяти шагах, а дальше виднелся перевернутый экипаж, похожий на небольшой фургон. Его дверцы были вырваны с петлями и отброшены прочь. Вокруг валялись опрокинутые сундуки, их содержимое трепал ночной ветер. Но самое страшное Кира увидела трупы. Две мертвые лошади, чьи тела будто покромсал дикий зверь, мужчины в окровавленных латах и женское тело. Сначала Кира решила, что это просто платье вылетело из сундука и зацепилось за пень. Но, подойдя ближе, она поняла, что ошиблась. На земле возле перевернутого экипажа лежала женщина, мертвая, о чем говорил кинжал, по самую рукоять, вогнанный в ее грудь. Лицо незнакомки прикрывала густая вуаль, волосы были тщательно убраны под шляпку-таблетку, а руки в перчатках все еще продолжали сжимать маленький шелковый клач. С минуту Кира стояла, силясь собраться с мыслями и переваривая увиденное, Затем присела и вытащила клач из мертвых рук. Сделала это бездумно но тут же сообразила. Похоже, в минуты шока включаются рефлексы, ее тело начинает действовать по привычной схеме, и она невольно поступает так, как на ее месте поступила бы настоящая Мэль. В сумочке оказалось несколько плотно свернутых бумаг и эмалевый портрет симпатичной шатенки. По всей видимости, оригинал портрета сейчас лежала распростертая на траве с кинжалом в груди. Стоило только взглянуть на находку, и Кира почувствовала, как по щекам, подбородку и лбу побежали мурашки. Те самые. «Мэль!» — раздался испуганный возглас Джинни. «Прекрати! Не смотри на нее! И сама Джайна, вылетев из кулона, вырвала портрет из рук Киры. «Не смотри, не смотри!»